Слово Смертельное беспокойство. С незапамятных времен индейцы племени Баре считали появление гигантских блуждающих огней на вершине Дуиды зловещим знаком, сулящим страшные бедствия. А марики Тары, напротив, с незапамятных времен считали их появление предвестником счастливых событий. Но бы различно не истолковывали индейцы обоих племен пророчества своей магической горы, остается совершенно неопровержимым, что соседство с Дуидой не принесло счастье деревушке смиральда Живописное положение на берегу ренока прекрасные пастбища, мягкий климат здесь никогда не бывает удушающей тропической жары. И тем не менее смиральда являла собой жалкое зрелище заброшенности и запустения. От некогда построенной испанскими поселенцами деревни Остались лишь развалины маленькой церквушки и несколько хижин В которых жильцы появляются лишь в охотничий и рыболовный сезон У берега не было ни одной лодки Когда Галинета и Маричи подошли к деревне Что же вынудило индейцев покинуть эти места? Мириады комаров делали эти места абсолютно непригодными для жилья И все огнедуиды не в состоянии были уничтожить проклятых насекомых На путешественников обрушилось такое количество комаров, что не спасали даже противомоскитные сетки. Искусаны были все и пассажиры, и матросы, и даже племянник сержанта Марсьяля, которого на этот раз дядюшке не удалось защитить. А потому Порчаль и Вальдес еще до рассвета на шестах отвели пироги от берега, чтобы дожидаться утреннего ветра посередине реки. Ветер поднялся только к шести утра, и два часа спустя пироги достигли устья одного из правых притоков Оренока и Гуапо. жак -э лок не выказал ни малейшего желания исследовать Игуапо точно так же, как до этого он пренебрег возможностью изучать Куну-Куну-Му и косик -Яры. А Жермен-Паттерн воздержался и от напоминания о поручении министра народного образования и от дружеского подтрунивания. Но у Жака и Лока и сержанта Марсьяля появился новый повод для беспокойства. У них были все основания опасаться, что местный климат начинает оказывать свое губительное воздействие на здоровье Жанны де кермор которая до сих пор, благодаря своей силе, энергии и выносливости, справлялась с тяготами путешествия. В заболоченных местах этого края свирепствуют эндемические лихорадки и нет почти никакой возможности спастись от них. Эндемия — постоянное существование заразной болезни в какой-либо местности. Жак и Лок, Жермен, Паттерна, сержант Марсиаль отличались за винным здоровьем. Матросы были привычны к здешнему климату, а потому никто из них не ощущал его вредного воздействия. Но девушка вот уже несколько дней чувствовала какое-то недомогание, что не могло не встревожить. Жермен Паттерн сразу же узнал симптомы болотной лихорадки. У девушки пропал аппетит, силы ее убывали, и непреодолимая слабость вынуждала целыми часами лежать под навесом. Впрочем, видя тревогу своих спутников, она старалась, чтобы не огорчать их, казаться бодрой. Может быть, Жермен Паттерн ошибся в своем диагнозе, и недомогание девушки было временным. Молодость, в конце концов, возьмет верх, и крепкий и выносливый организм Жанны сам справится с болезнью, И тем не менее тревога Жака и его спутников возрастала. На ночь пироги остановились в устье левого притока Оренока Габаримы. Тут не было никаких следов индейцев Баре, о которых рассказывает господин Шафанжон. Правда, сожалеть об этом не стоило. Две единственные хижины Габаримы принадлежали в ту пору семье убийцы грабителей. Один из этой семейки был вождем племени, жившего тогда в Эсмеральде. Остались они негодяями или превратились, в конце концов, в порядочных людей, никто теперь не мог дать ответа на этот вопрос. Деревня была пуста, и, стала быть, не у кого было получить хоть какие-нибудь сведения о банде Альфаниса. На следующий день со свежими запасами мяса оленей, морских свинок и пекарей лодки снова двинулись в путь. Погода стояла скверная. На пироге иногда обрушивались проливные дожди. Жанна очень страдала от этого ненасти. Несмотря на неустанные заботы друзей, состояние девушки не улучшалось, лихорадка не оставляла ее и даже усиливалась». Извилистое русло реки, ширина которой в этом месте не превышала двухсот метров, изобиловала подводными скалами, что не позволило им в тот день миновать остров Яно, последний на пути к истокам Ринока. На следующий день, двадцать первого октября, Маричи и Галинета, преодолев довольно сложные пороги, достигли к вечеру Рио-Падамо. Лихорадка подтачивала силы Жанны, она слабела с каждым днем и уже не могла выйти из-под навеса. Старый солдат без конца корил себя за то, что согласился на это путешествие. Это он был во всем виноват. Что делать? Как остановить приступы изнурительной лихорадки? Может быть, следовало вернуться назад? На борту Муаричи были кое-какие лекарства, а идя вниз по течению, можно было за несколько дней добраться до Сан-Фернандо. Жанна де Кермор, услышав, как Жак и Лок и сержант Марсиале обсуждают этот вопрос, проговорила чуть слышным голосом «Нет». «Нет, не надо возвращаться в Сан-Фернандо. Я дойду до миссии. Я буду идти, пока не найду своего отца. В Санта-Хуану. В Санта-Хуану». И снова почти без сознания откинулась на свою ложе. Жак и Лок не знал, на что решиться. Уступить настоянием сержанта? Но потрясение, которое испытает девушка, увидев, что пироги идут вниз по течению, могло оказаться для нее роковым. Может, все-таки лучше побыстрее добраться до Санта-Хуана, где наверняка можно получить такую же помощь, как и в Сан-Фернандо? Жак с отчаянием спрашивал своего друга, «Неужели ты ничего не можешь сделать? Неужели у тебя нет никакого лекарства, чтобы остановить эту убийственную лихорадку? Разве ты не видишь, что она слабеет с каждым днем?» Жермен Патен не знал, что ему ответить. «У него был только сульфат хинина, но даже большие дозы этого препарата оказались совершенно неэффективными. И на все мольбы, и вопросы Жака, и сержанта он отвечал. Сульфат хинина на нее не действует. Наверное, нужны какие-то травы или кора каких-то деревьев. И, скорее всего, они здесь растут, но кто нам их покажет и как их достать?» Примечание хинин – алкалоид коры хинного дерева. Растворимые соли хинина используются в медицине как жаропонижающее и противомалярийное средство. Вальдес и Парчаль подтвердили, что такие растения есть. В Сан-Фернандо часто прибегали к этим эффективным местным жаропонижающим средствам, так как в сухой сезон болотные испарения часто заражают лихорадкой и местных жителей, и приезжих. Большей частью используются кора чинчоры, а еще лучше кора «Колородито?» — сказал Вальдес. «Вы могли бы узнать эти растения?» — спросил Жак и Лук. «Нет», — ответил тот, — «мы ведь матросы, все время на воде. Спрашивать надо у жителей Ильяносов. На берегах река эти растения не встречаются». Жермен Паттерн знал, что колородито — превосходное лекарство от болотной лихорадки, и, выпив несколько раз отвар этой коры, Жанна была бы спасена. Но, к несчастью, он, ботаник, все никак не мог отыскать этот кустарник в прибрежной саванне тем временем спутники жаны уступая ее непоколебимому желанию продолжать путешествие неуклонно продвигались вверх по течению В санта хуани наверняка имелось это драгоценное лекарство но сколько времени еще понадобится чтобы преодолеть двести километров пути утром следующего дня небо было затянуто грозовыми тучами слышались отдаленные раскаты грома однако ветер был попутным и капитаны спешили воспользоваться малейшим его дуновением Эти славные люди сочувствовали горю своих пассажиров. Они полюбили месье жана и с горестью смотрели, как на глазах убывают его силы. Равнодушным оставался лишь испанец хорас Чтобы не вызывать подозрения, он обычно сидел на носу галинеты. Его товарищи располагались большей частью подножья мачты и напряженно вглядывался в простирающиеся на правом берегу ульяносы. Вальдес уже пару раз обращал на это внимание, и, без сомнения, Жаку и Локу поведение хороса тоже показалось бы подозрительным, будь у него время наблюдать за ним. Но мысли молодого человека были заняты другим, и когда лодки плыли рядом, он не сводил глаз с девушки, слабая улыбка которой была ему наградой за заботы. В тот день она сказала ему, «Месье Жак, я хотел бы попросить вас обещать мне...» — Все, что захотите, мадемуазель Жанна, я сдержу обещание, чего бы мне это ни стоило. — Месье Жак, может быть, у меня не хватит сил продолжать наши поиски. Когда мы прибудем в миссию, мне, возможно, придется остаться в Санта-Хуане. Так вот, если мы узнаем, что стало с моим отцом, вы бы согласились все сделать, чтобы добраться до него? — Да, Жанна. — Моя дорогая Жанна, да, я отправлюсь по следам полковника Докермора, я найду его, я верну его дочери. — Спасибо, месье Жак. — Спасибо, — ответила девушка, и голова ее снова бессильно опустилась на подушку. Глубокие и прозрачные воды по дому мощным потоком вливаются в Оренока, и в устье ширина его превышает ширину Великой Венесуэльской реки. Этот приток, не без оснований, мог бы тоже стать предметом яростных споров между сторонниками Атабапа и Гуавьяры. В этой части течение было быстрым, а на обрывистых берегах темнели густые леса. Пироги шли то под парусом, то на веслах. Выше Рио, а по Домо русло сузилось до пятидесяти метров. Вечером сильный приступ лихорадки довел больную до изнеможения. Роковой конец был неизбежен, если Жермену Паттерну не удастся отыскать то единственное лекарство, которое могло спасти ее. Невозможно описать горе путешественников. Отчаяние же сержанта Марсиале было столь велико, что опасались за его рассудок. Матросы-галинеты не спускали с него глаз, боясь, как бы он в приступе безумия не бросился в реку. Жак, сидя около Жанны, смачивал холодной водой ее пересохшей от лихорадки губы, с отчаянием и тревогой ловя каждый вздох, каждое слово девушки. Неужели же он не сможет спасти ту, которую любит такой глубокой и чистой любовью, и для которой был готов сто раз пожертвовать собственной жизнью? Порой он начинал корить себя за то, что послушался ее и не вернулся в Сан-Фернандо. Было безумием в такой ситуации идти к истокам Оренока. Ведь все равно они, скорее всего, не смогут добраться до миссии. Если никакая речка не соединяет Оренока с Санта-Хуаной, придется идти пешком, продираясь сквозь лесную чащу при невыносимой жаре. Но когда лихорадка ненадолго отпускала Жанну, она, выйдя из своего полузабытья, тотчас же тревожно спрашивала Жака. — Месье Жак, мы ведь по-прежнему идем вперед, правда? — Да, Жанна, да, — отвечал он. «Я все время думаю о моем отце, я видела во сне, что мы нашли его. Он благодарил вас за то, что вы сделали для меня... для него...» Жак-Илог отворачивался, чтобы скрыть слезы. «Да, этот сильный человек плакал. Плакал от того, что был бессилен победить болезнь отогнать смерть, стоящую у изголовья обожаемого существа». Вечером пироги сделали остановку в Педра Мапая, а утром снова двинулись путёдя, то под парусами, то на вёслах. Уровень воды в реке уже сильно понизился, и лодки несколько раз чуть было не заделись на мель. Однако им удалось пройти значительное расстояние, достичь того места, где к правому берегу подступают холмы возвышенности Морас. Днем сильнейший приступ лихорадки чуть не убил Жанну. Казалось, не оставалось уже никакой надежды. Сержант марсиаль был в таком отчаянии, что Жермену патерну пришлось забрать его на борт маричи чтобы Жанна не слышала его рыданий. Сульфат Хенина не оказывал больше никакого действия. «Жермен! Жермен!» — прошептал Жак, уведя друга на нос с калинеты. Жанна умрет. «Не отчаивайся, Жак! Говорю тебе, что она умрет!» еще одного такого приступа ей не перенести увы жак был прав жермен не мог ничем его утешить и я ничего не могу сделать стыхолон Около трех часов пополудни проливной дождь немного освежил удушающую знойную атмосферу. Путешественники могли этому только радоваться. Влага, щедро изливающаяся из белой толщи облаков и из многочисленных притоков, впадающих в Оренока справа и слева, поднимала уровень воды в реке, обеспечивая тем самым безопасное плавание». В четыре часа слева, там, где река огибает лесистый берег, показался довольно высокий холм Тянаме, а дальше за поворотом устья Маваки. Так как ветер окончательно стих, Вальдес и Порчаль решили сделать остановку около крохотного ранчо, где жили пять или шесть семей моря -гитары. Первым на берег выпрыгнул Жак Элок. «Пойдемте», — сказал он Порчале. Что он задумал? «Он шел к хозяину ранчо. Чего он хотел?» Он хотел вырвать умирающую из рук смерти. Хозяин ранчо, умный и любезный индейец, лет сорока приветливо встретил гостей. По настоянию Жака Элока Парчальт отчажа спросил его о колородито. Знает ли он кору этого растения? Можно ли ее найти в районе Маваки? «Да», — ответил индейец, — «мы часто лечимся им от лихорадки». «И помогает?» всегда. Жак ничего не понимал, так как разговор шел по-индийски. Но когда Порчаль перевел ему ответ индейца Жак воскликнул. «Пусть он нам даст немного этой коры. Я заплачу столько, сколько он захочет. Я отдам ему все, что у меня есть». Хозяин молча вынул из корзины горст каких-то древесных крошек и отдал Порчалю. Жак и парчаль тотчас же вернулись на Геленету. «Жермен, Жермен, Колорадито!» — только и смог выговорить Жак. «Прекрасно, Жак», — ответил Жермен Баттерн, — «приступа пока больше не было. Еще есть время, мы ее спасем». «Жак, обязательно спасем». Пока Жермен готовил отвар, Жак, сидя около Жаны, утешал ее. «Ни одна лихорадка не может устоять перед колородитой», — говорил он. «Хозяину Маваки можно верить». Измученная приступом лихорадки Жана подняла на Жака свои, казавшиеся огромными на исхудавшем восковом личике глаза и слабо улыбнулась. «Я еще ничего не пила, но мне кажется, что я уже чувствую себя лучше». «Жанна, моя дорогая Жанна!» — прошептал Жак, стоя на коленях у ее лужи. Жермену понадобилось всего несколько минут, чтобы приготовить отвар, и Жак поднес чашку к губам девушки. «Спасибо!» — прошептала она, выпив содержимое чашки, и глаза ее закрылись. Теперь нужно было оставить ее одну. Жермен силой увел Жака, и оба молча уселись на носу пироги. На тросы получили приказ бесшумно отчалить от берега. Ничто не должно было тревожить сон больной. Когда сержанту Марсиалю сказали, что удалось достать шаропонижающие, что Жанна уже приняла лекарство, он выскочил на берег и бросился к галинете. Жермен-паттерн знаком остановил его. Старик повиновался, но не в силах сдержать слез, прислонился к скале. Жермен Паттерн считал, что если приступ не повторится, значит, колородита подействовал. Через два часа все станет ясно. Через два часа они узнают, есть ли надежда, может быть, даже и уверенность спасти девушку. Два часа мучительного ожидания показались им вечностью. Они напряженно прислушивались, не сорвется ли с уст Жанны вздох, стон или зов. Нет, ни звука. Жак подошел к навесу. Жанна спала. Спала спокойно и безмятежно. — Она спасена, спасена, — прошептал Жак. — Я надеюсь, я верю. Хорошая штука этот колородита. Жаль только, что аптекари не часто встречаются в верховьях Оренока. Прошел час, приступ не повторился. Очевидно, он уже больше и не повторится. К вечеру жана проснулась и, протянув Жаку, руку прошептала. — Я чувствую себя лучше. Правда, гораздо лучше. Когда сержант Марсель получил разрешение вернуться на борт Галинеты, она сказала ему «Все в порядке, дядюшка», а рука ее нежно утирала слезы, катившиеся по щекам старого солдата. Всю ночь путешественники по очереди дежурили у постели Жанны. На ночь ей снова дали отвар целительной коры. Она спала спокойно, и на утро было уже совершенно ясно, что девушка поправится. Радости пассажиров и экипажа не было предела. Хозяину Маваки, хотя он деликатно отказывался, было предложено выбрать на борту у Маричи то, что он считает необходимым для своей семьи. Потребности этого славного человека оказались весьма скромными. Он взял только несколько ножей, топорик, кусок материи, зеркальце, стеклянные украшения и полдюжины сигар. Пироги уже собирались отчалить, когда выяснилось, что хороса нет на Галенетте. Вероятно, он так и не возвращался с прошлого вечера. Наконец он появился, и на вопрос Жака, где он был, ответил, что так как экипажу было разрешено сойти на берег, он ночевал в лесу. Пришлось довольствоваться этим объяснением, весьма, впрочем, правдоподобным. В течение четырех следующих дней пироги продвигались вперед очень медленно, делая не больше десяти километров в сутки. Но какое это имело значение? Главное, что Жанна поправлялась. Благодаря стараниям Жермена патерна который сам готовил для нее пищу, силы быстро возвращались к ней. Жак Локни на шаг не отходил от девушки, и сержант Марсьяль, в конце концов, стал находить это вполне естественно. «Видно, так было суждено повторял он. «Но, «Ну, тысяча чертей! Что скажет мой полковник?» На следующий день, между полуднем и двумя часами, выздоравливающая первый раз вышла из-под навеса на корму и, лежа на подстилке сухой травы, вдыхала свежий живительный воздух саванны. Ширина реки здесь не превышала 30 метров. Идти приходилось большей частью на шестах, либо тащить лодки бечевой Местами встречались небольшие, но довольно сложные пороги, а вода стояла так низко, что стали готовиться к разгрузке пирог. К счастью, удалось избежать этой трудоемкой операции. Матросы прыгнули в воду и, облегчив таким образом лодки, смогли преодолеть пороги Мановича и Помаракин у подножья 8-метрового холма бокон Каждый вечер Жак и -э Лок и сержант Марсьяли охотились в изобилующих дичью прибрежных лесах и приносили целые связки гокко и индиек. В южных провинциях Венесуэлы путешественнику обеспечено пропитание. Дичь здесь великолепная, а реки буквально кишат рыбой. Молодость взяла свое здоровье, вернулась к Жане. Можно было больше не опасаться возвращения лихорадки. 25 октября справа показалась горная цепь, обозначенная на карте как холмы гуанаюс 26 октября лодки с большим трудом преодолели пороги Маркес. Жаку Элоку, Вальдесу и порчали не раз казалось, что правый берег совсем не такой уж пустынный, что среди деревьев и кустов кто-то крадется. Если предположить, что это Гуахиба, то можно было не тревожиться, поскольку эти индейцы вполне безобидны. В то время, когда господин Шефанжон исследовал эту часть Оренока, все было иначе, и его люди каждый день ожидали нападения аборигенов. Однако Жак и Лок и сержант Марсиаль безуспешно охотились за этими таинственными невидимками. Им так и не удалось кого бы то ни было обнаружить, но если в лесах скрывались не Гуахиба, а киева да еще, может быть, из банды Альфаниса, то опасность становилась вполне реальной, а потому Порчал Вальдес очень внимательно следили за берегами и не разрешали своим матросам покидать пироги. Что же касается Хорреса, то в его поведении не было ничего подозрительного, и он ни разу не выказал желание сойти на берег. Впрочем, еще шесть-семь переходов и пироги все равно остановятся из-за отсутствия воды в реке. От Оренока останется лишь тонкий ручеек, стекающий со склонов Паримы, который три сотки притоков постепенно превращают в одну из крупнейших водных артерий Южной Америки. Путешественникам придется покинуть пироги и идти пятьдесят километров до Санта-Хуана пешком сквозь густые леса, покрывающие правый берег реки. Водушевленные близостью цели, они надеялись преодолеть это расстояние за несколько дней». 27 и 28 октября были самыми тяжелыми днями за время путешествия. Только самоотверженность матросов и мастерство капитанов позволили преодолеть пороги Гуахиба, которых в 1760 году достиг первый исследователь Оренока Диас де ла Фуэнтес. «Если эти индейцы Гуахиба не опасны, — заметил Жермен патерн то этого никак нельзя сказать о порогах, которые носят то же имя». — И будет чудом, если мы благополучно их преодолеем, — ответил Вальдес. — Раз небу было, было угодно сотворить одно чудо и спасти нашего дорогого Жана, — сказал Жак, — оно сотворит еще одно для пироги, который несет его. — Да смилуется над нами всемогущий Господь, Создатель земли и неба. — Аминь, — благоговейно прошептал сержант Марсьяль. Действительно, было чудом, что пироги отделались лишь небольшими повреждениями, которые легко можно было устранить, не прерывая плавания. — Представьте себе каскад водоемов протяженностью 10-12 километров, напоминающий в увеличенном размере систему шлюзов в Готском канале в Швеции. Только канал, связывающий Стокгольм с Гетеборгом, имеют шлюзовые камеры с открывающимися и закрывающими их воротами, облегчающими продвижение судов с одного уровня на другой. Здесь же не было ни шлюзовых камер, ни ворот, и пироги приходилось тащить по каменистым площадкам, едва покрытым водой. Матросам пришлось работать бичевой, закрепляя ее за деревья и выступы скал, а в разгар сухого сезона пороги становятся и вовсе непроходимыми. Господину Шефанжону в этом самом месте пришлось расстаться со своей пирогой и продолжать путешествие к истоку Маринока на маленькой Куриаре. Ранним утром путешественники снова отправились в путь. Ширина реки здесь не превышала 15-20 метров. Лодки преодолели еще несколько порогов, воды кое-где было так мало, что их пришлось тащить волоком, и они оставляли в песке глубокий след Наконец, вечером Порчаль и Вальдес причалили к правому берегу На противоположном берегу темнела остроконечная гора Это был пик Мануар, названный так французским путешественником в честь генерального секретаря Парижского географического общества И пассажиры и матросы так устали за день, что даже забыли об осторожности и мечтали только об отдыхе. После ужина все тотчас же погрузились в глубокий сон. К счастью, ни бродячие индейцы, ни Кива Альфаниса не потревожили покой путешественников. Но утром, взглянув на реку, они пришли в отчаяние. За ночь уровень воды понизился на пятьдесят сантиметров. Пироги были на мели. А по дну Оренока лишь кое, где строились желтоватые ручейки. А значит, плавание можно будет возобновить лишь по окончании сухого сезона. Собравшись на носу своих пирог, матросы обнаружили, что не хватает одного члена экипажа. Хорос исчез и на сей раз окончательно.